Глава 41. Горячий воздух ударяет в лицо, заполняет легкие. Вечернее солнце приближается к горизонту, но даже сейчас оно достаточно ярко, чтобы щипать глаза. Демьян отворачивается, утыкается в мою шею. Из плюс +10 в плюс +27 за 5 часов. Я быстро надеваю ему кепку с большим козырьком и спускаюсь по трапу. Дёма, Дёмочка, я тебе все покажу. Мы с папой раньше тут часто отдыхали. Алекс идет на пару шагов впереди, на его плече большая сумка с необходимыми для ребенка принадлежностями. Позади меня Боря, а дальше за нашими спинами команда Салар. Плечи генерального Салар Энерджи от напряжения кажутся еще шире, чем обычно. В его глазах и непривычная жесткость и уверенность. От Алекса негатив исходит волнами, это визуально заметно. Даже если кто-то из команды и хотел бы помешать моему присутствию рядом с ним в этой стране, то не решился бы. Раски оборачивается и подает руку, на которую тут же опираюсь. Оглядевшись, Демьян соглашается перебраться к отцу, и я немного расслабляюсь. Кручу головой осматриваюсь. Давно не была в аэропорту Дубая, будто в другой жизни это все происходило с другой мною. Борис тоже нервничает, я ловлю взгляд сначала. Своего бывшего мужа, затем его лучшего друга. «Ну давай, говори», — разрешаю. «Шпионку брать было обязательно», — обращается ко мне Борис беззлобно. Играю бровями и хищно щелкаю зубами. Алекс, как обычно, игнорирует нашу перепалку и машинально приобнимает меня за талию. «Ива, я вас в отель отвезу, потом работать», — сообщает. Сам сжимает талю крепче, будто тело его хочет совсем другого, не работы за мониторами днями напролет. «Да, супер. Демьян устал, мы найдем чем заняться». Алекс чмок и Дему висок, щеку, затем рассказывает план друзьям. Рома стоит чуть поудаль, опустил голову, молчит. Взгляд слегка ошарашенный. Я подхожу и приобнимаю его за плечи, поздно подумав, что в данной ситуации моя поддержка может быть лишней. Но Рома быстро развеивает сомнения. Благодарно улыбается кивает. «Эй, прорвемся!» — говорю я. «Слышишь?» «Знаю». Вновь кивает он, как болванчик. «Спасибо. Хорошо, что ты снова на нашей стороне». «Почему?» — улыбаюсь. «Рав с тобой лучше, адекватнее». Рома бросает обиженный взгляд в сторону босса. Не выносит мозг в таком количестве. За эти два года он всю кровь выпил. Ты его рамки. Равский, тем временем нахмурившись, объясняет Боре что-то по работе. Демьян внимательно смотрит, И тоже демонстративно хмурится. Борис переводит глаза с отца на сына обратно, слегка приподнимает брови. У меня нет ни малейшего понятия, вернемся ли мы когда-нибудь домой, но при этом не отпускает ощущение правильности происходящего. Дожидаемся багаж, идем к выходу. Впереди работа не впроворот проворот. Адовый чертов вал каторжного труда у саларцев. Что ж, им не впервой. А мне остается ждать. Снова ждать. Самое для меня тошнотворное. Всю следующую неделю время скачет, то замедляется и становится на тугую бесконечную резину похожим, то устремляется вперед и несколько часов будто в секунду сжимаются, раз и нет их. Обычно это те самые часы, которые мы проводим втроем с Алексом. В остальное время он работает с парнями в той же гостинице, где мы живем с Демой. Саларцы сняли конференц-зал, пары этажей ниже. Иногда мы с сыном заглядываем к ним в гости и приносим пончики, но в основном стараемся не мешать. Нервы в труху. «Срыв презентации не станет катастрофой», — объяснил мне как-то Алекс. «Да, фигово, если обосрёмся у всех на глазах, но пережить можно. Беспокоит меня неизвестность. Эдгарс показал себя креативным парнем, мало ли что он ещё придумает. Я не хочу заниматься тем, чем занимаюсь, но ставки выросли». Демьян играл рядом, у него ведра, лопатки, экскаваторы, полный набор и, главный детский бассейн. Пляжный отдых был спокойным и почти избавленным от тревоги. Почти. Алекс зачерпнул ладонью песок, пропустил сквозь пальцы. Я тогда подумала, что все-таки он изменился за эти два года, стал серьезнее, жестче. Раньше он воспринимал происходящее как игру, без опаски, затевал крутые проекты. Видимо, в эти годы случилось что-то настолько важное, что переломило его. Словно он пережил новую боль, которая сделала его более черством. Мы оба изменились. Алекс смотрел на Демьяна и сам не замечал, как улыбается. А я все привыкнуть не могла к этому. Душа так и заходилась каждый раз, когда я этих двоих вместе видела. Именно таких днях я и мечтала. О нас мы говорили мало. Что между нами? Любовь? Мы вместе или просто спим, потому что сейчас это максимально удобно? Иногда мы начинали вести себя как раньше, когда в браке состояли. Иногда чуть отстранялись, будто вспоминая одиночество. А еще мы оба, смешно и слегка неуклюже, старались улучшить жизнь друг друга. Это сквозило во всем. В разговорах, переписках, в отчаянном нежном сексе. Алекс заботился обо мне, а я о нем. Он отвечал на все мои сообщения мгновенно а я никогда не игнорировала его. Мы друг друга очень берегли, клинки сдували. Я хвалил его за энтузиазм в отношении сына. Алекс начал оставаться с Демой надолго. Например, на весь вечер, пока я была в СПА. Кормил, менял подгузник, подмывал. Я пришла, они вдвоем в ванне купаются, налепили кораблики из бумаги топитых. Джем улетела в Сочи дорабатывать контракт. Мы с ней так и не виделись, после того, как я переспала с ее парнем. С Русланом встретиться так же не удалось. Он работал в Милане, я улетела в Эмираты. Пришлось объясняться по телефону. «А что объяснять?» «Вы опять с Равским?» — спросил он прямо. «Сердце забилось. Вместе ли мы?» «Мы общаемся», — ответил уклончиво. В конце концов, сделать выбор в пользу Салар было легко. А дальше? «Пошла бы я сейчас замуж за Алекса, позови он. Нет, я его люблю. Наверное, всю жизнь любить буду. И нужно мне капец, как много времени, чтобы выкинуть из головы настолько, что получилось бы уделить достаточно внимания другому мужчине». Но гола любви для жизни недостаточно. Отношения строятся на уважении и внимании, непременно внимании. Время – это ресурс. Готов ли ты вкладывать свой главный ресурс в свою семью? Готов ли подстраиваться, искать и находить слова, а в другую минуту заткнуться и промолчать? Отношения – это чуткость и бережливость, способность услышать, уступить, а иногда, напротив, отчаянно отстоять. отношение это показать себя неидеальным и принять недостатки своего партнера. Здесь, в Эмиратах, я немного остыла от всего того, в чем варилась последние дни в Москве. И начала думать о будущем. Думает ли о нем Алекс, я не уверена, что готова принимать его таким, как он есть, что готова снова прожить те два года, которые были заполнены не только безумным счастьем от его близости, но и острейшей тоской из-за отсутствия. Наверное, я люблю его слишком сильно, чтобы отпустить. И будь я одна, бросилась бы на этот несущийся поезд еще раз. Прыгнула бы в водопад, что мощнее Ниагары, не, не раздумывая. Но я больше не одна. У меня есть сын. качали не то, что нам с Демьяном нужно. И все же. Алекс выходит из душа и, заглянув к нам с Демой, идет в соседнюю комнату. Сердце сжимается с такой силой, что задыхаюсь от эмоций. Он мой человек. Настолько мой, что я дышу им, как воздухом. Лежу некоторое время, Демьян крепко спит, соску выронил, а я проснулась от того, что щелкнул замок. Три часа ночи. Равский только приполз с работы, помылся и тихонько пошел спать. Договаривались, что дождусь его, и мы займемся любовью, но я вырубилась. Встаю с кровати на цыпочках, спешу к нему. Увидев меня, Алекс поднимает край одеяла, и я юркую в горячее объятия Он тут же целует в щеку. Разбудил, шепчет. «Я тебя ждала, честно. Но, Демьян, ты же знаешь, как сладко рядом с ним спится». «Знаю». Улыбается. «Сам пару раз вырубался. Прости, задержали». «У вас все готово?» «Хер знает». Он откидывается на спинку и смотрит в потолок. Завтра они летят в Москву на презентацию. Мы с Демьяном останемся здесь, в этом уютном отеле. Будем ждать новостей не находить себе место Устраиваюсь на груди Алекса и зажмуриваюсь. Мне больно просто от того, что он завтра улетит. Хотя это ужасно глупо. Он ведь работает. Работает, работает, работает. Важный ресурс для любых отношений – это внимание. Мне его всегда не хватало. «Останешься со мной на ночь?» – спрашивает Алекс. «Пожалуйста». Киваю, за этим и пришла. Он обнимает крепче, слезы наворачиваются. Как же сложно его любить, как мне нравится его любить. Он мой человек на сто процентов, но при этом я прекрасно знаю, как легко он может сделать невыносимо больно.